Глава двадцать пятая. Было еще темно, когда Робин чмокнула меня в щеку. «Кофе готов», — сказала она. «Я ухожу». Я перекатился на спину. Ее лицо мутным пятном маячило надо мной. Я чувствовал запах ее кожи, волос. «Ты куда?» — спросил я. «Хочу найти Забьюлона Фейта». Я заморгал. «Ты серьезно?» «На нас так и валятся всякие плохие вещи. Нужно, чтобы, наконец, произошло что-то хорошее. Я держалась в стороне, поскольку это дело округа, но уже устала ждать от них хоть какого-то прорыва. Займусь всем этим сама». «Ты разозлишь Грентома». «Я начинаю себя чувствовать в точности, как ты. В жопу Грентома. В жопу политику». «Ты думаешь, это Забилон Фейт напал на Грейс?» «Поначалу не думала. Слишком уж очевидно. А теперь уже не настолько в этом уверена». «На нем много чего, за что надо ответить. Короче говоря, я хочу поговорить с ним. Я привыкла доверять своей интуиции». «А что у УБН?» «Посмотрели на наркоту, которую мы изъяли. Подтвердили, что лекарства от простуды крадены. Они будут тут вести расспросы, но в данном случае проку от них практически никакого». Я сел на кровати и глянул на часы. 545 «Он залег на дно», — продолжала Робин. Хотя я не думаю, что подался куда-то слишком уж далеко. Его сын мертв, его наркотики изъяты, и он знает, что мы его ищем. Но он упертый, он злобный и по-прежнему думает, что из всей этой ситуации есть какой-то выход. У Фейта 30 акров, которые стоят семизначные цифры. Он будет сидеть в какой-нибудь темной норе неподалеку. По крайней мере, пока сделка с энергетической компанией находится в подвешенном состоянии. Начну с его известных подельников. Если понадобится, выжму из них все соки. «Меня это не смущает». «Держи меня в курсе», — попросил я. Робин ушла, а мои мысли продолжали беспорядочно метаться в голове, пока за окном не затеплился серый свет. В восемь я вышел под грузные облака и сразу увидел Джорджа Толмана, сидящего в припаркованном неподалеку полицейском автомобиле. Заметив меня, он вылез. Вид у него был такой, будто он просидел тут всю ночь. Его обычно безупречная темно-синяя форма была вся измята. Он наблюдал за мной налившимися кровью глазами. «Доброе утро», — поприветствовал его я. «Доброе. Ты ждешь меня или, Робин?» «Тебя». Его мясистое лицо под двухдневной щетиной казалось совсем бледным. «Как ты узнал, что я здесь?» «Да ладно тебе, Адам, всем это давно известно. В отделе только и разговоров, а наверняка и в городе. Что тебе надо, Джордж? Час ранний». Он прислонился к капоту своей машины, растопырив пальцы на глянцевой краски, и вдруг принял совершенно похоронный вид. «Это насчет Мириам. Она сказала мне, что ты все знаешь». «Насчет порезов?» Толмен отвернулся, словно от самого этого слова. «Угу. Это тебе не чепуха какая-нибудь, Джордж? Проблемы, которые к этому привели, я не могу даже отдаленно представить, в чем они заключаются». «Сможешь с ними управиться? Да и вообще хочешь ли?» «Все так, как я тогда и сказал, Адам. Мириам нуждается во мне. Хрупкая, нежная». Джордж опять поднял воображаемые чашечки, а потом резко распрямил пальцы, как фокусник. «Да, у нее проблемы. А у кого их нет? У нее тонкая, глубоко чувствующая душа, а такое не проходит даром. Она чувствует боль сильнее, чем мы все вместе взяты». Он был явно потрясен, и я ощутил всю глубину его чувств к ней. «Ты знаешь, почему она этим занимается, Джордж?» Я подумал про Грея Уилсона и про то, как она скорбела над его могилой. Джордж помотал головой. «Она скажет мне, когда будет готова. У меня хватает ума не давить на нее». «Мой отец не должен бы оставаться в стороне, когда речь идет о чем-то настолько важном. Он ничем не сможет помочь Мириам». Я люблю его, но он не сможет. Он жесткий человек, а ей нужен мягкий подход. Он будет убеждать ее, что давно пора повзрослеть, быть сильной, а это только все испортит. Ей далеко не все равно, что он говорит. Ей требуется его одобрение. Дженнис одна с этим не справится. Подковки его щегольских сапожек клацнули по асфальту. Во-первых, Дженнис не приходится управляться с этим одной. Я тоже принимаю участие. «Мириам ездит к психологу в Уинстон-Сейлеме. Три-четыре раза в год ложится в стационар. Мы заботимся о ней, делаем все, что надо. Просто постарайся уделять ей чертовски пристальное внимание». Он начал было что-то говорить, но я его оборвал. «Я серьезно, Джордж, это не игрушки». Толман негодующе выпрямился. «Да как у тебя вообще хватает духу такое мне говорить? Где ты сам-то был все это время?» Жил своей жизнью в большом городе. Ни в чем себе не отказывал. На папашины это деньги. А я был здесь, с ней. Это я тут все разгребал, раз за разом. Не давал ей рассыпаться. Я, а не ты. Джордж, заткнись, Адам, иначе я сам тебя заткну. Не стану просто стоять тут и выслушивать твои нотации. Я дал себе несколько секунд. Он был прав. Прости, Джордж. Я и впрямь не в курсе дела, выпал из обоймы. Я просто волнуюсь. «Мириам родной для меня человек. Я люблю ее, и мне больно видеть, как она страдает. У меня и в самом деле нет никакого права судить, как вы с Дженнис справляетесь с этой проблемой. Я уверен, что она встречается с лучшими специалистами, каких только можно найти». «Ей становится лучше, Адам. Я просто не могу в это не верить». «Ничуть не сомневаюсь, что ты прав, и еще раз приношу свои извинения. Чем я могу помочь, Джордж? Почему ты здесь?» Он сделал глубокий вдох. «Не рассказывай своему отцу, Адам. Вот поэтому я и приехал, чтобы попросить тебя об этом. Мы не спали. Она всю ночь плакала». «Это Мириам попросила». Джордж покачал своей массивной башкой. «Она не просила, Адам. Она умоляла». Попытавшись позвонить Джейми из машины, я опять попал на автоответчик. Оставил сообщение, сомневаясь, что мой голос звучит по-доброму. На Джейми все это было не похоже, и я предположил, что он либо пьет, либо с похмелья, либо просто избегает меня. Мириам была права, понял я. Семья разваливается на части. Но сейчас я не мог излишне переживать ни за Мириам, ни даже за Грейс. Первым делом надо было озаботиться Долфом. Он по-прежнему сидел в тюрьме, все так же отказываясь общаться с кем-либо из нас. «Имелось что-то такое, чего я не знал. Происходило что-то непонятное, и мне нужно было поскорее добраться до сути, желательно раньше Грентома». «Не откладывая», — повторял я себе, и Кэндис Кейн показалась мне вполне подходящей отправной точкой. Уже к половине девятого я разыскал ее место жительства. Это было довольно старое строение из красного кирпича, двухэтажное, с балконом вдоль всего фасада, стоящее на голой и запущенной площадке в квартале от колледжа. 30 квартир, населенных преимущественно местными представителями рабочего класса. Скопившиеся за 40 лет битые пивные бутылки перемололись в стеклянную пыль под десятками тысяч автомобильных шин. Показалось, что весь прилегающий участок усыпан новогодними блестками, когда солнце как следует осветило его. Квартира Кендис располагалась в заднем углу, на втором этаже. Оставив машину недалеко от дома, дальше я двинулся пешком. Когда подошел к лестнице, под ногами хрустнул растрескавшийся бетон. С балкона виднелись высокие шпиль церкви колледжа и величественные дубы над ее прямоугольным двором. Номера с дверей давно отвалились, но я все-таки углядел блеклый отпечаток цифры 16 на потерявший цвет краски. Просверленное отверстие, играющее роль глазка, прикрывало полоска высохшего скотча. Уголок его свернулся от жары, и я увидел, что кто-то заткнул дыру бумажной салфеткой перед тем, как ее заклеить. К стене был прислонен пластиковый мешок для мусора, воняющий прокисшим молоком и объедками китайской еды на вынос. Я постучал в дверь, не получив ответа. Выждал минуту и попробовал еще раз. Я был уже на полпути к машине. Солнце, наконец, прорвалось сквозь тучи, осветив стеклянные осколки на асфальте когда увидел какую-то женщину, идущую наискосок через площадку в двух сотнях футов от меня. Я внимательно посмотрел на нее. Лет двадцати пяти, в розовых шортах и рубашке, слишком тесной, чтобы вместить и пышные груди, и валик жира вокруг талии. Мне припомнилось описание Эммануэля. Белая, полноватая такая, довольно вульгарная. Вроде подходит. В одной руке у нее был бумажный пакет, в другой — наполовину выкуренная сигарета. Из-под бейсболки беспорядочно выбивались обесцвеченные волосы. Вскоре я услышал хлопанье ее шлепанцев. Увидел шрам у нее на лице. Толстушка замедлила шаг, когда нас разделяло уже всего футов десять. Ее рот открылся, превратившись в кружок. Глаза широко распахнулись, но это выражение сохранялось недолго. Ее лицо закрылось, и она изменила направление так, чтобы избежать меня. Двинувшись на перерез, я позвал ее по имени — Она прищурилась, привстала на цыпочки. Вблизи она оказалась симпатичнее, чем я ожидал, даже несмотря на шрам. Ясные голубые глаза, слегка вздернутый носик, полные губы, чистая кожа. Но шрам ее все-таки портил. Тугой и розовый, блестящий, как виниловый кожзаменитель, длиной дюймов три. Выступающий кривоватый рубец посередине подсказал мне, что штопал ее в конец запарившийся дежурный хирург из отделения скорой помощи. «А я вас знаю?» – спросила она. На поясе два ключа на связке, пластиковый чехольчик, для которых высовывался из-под резинки шортов. Унюхав запахи съестного из пакета, я предположил, что она ходила в местную шашлычную, где торговали на вынос. «Вы ведь Кэндис, да?» Большая часть первоначального испуга покинула ее. Раннее утро, неподалеку оживленная улица, не далее, как в квартале, пять тысяч студентов. «Кэнди», — поправила она меня, — «мне нужно поговорить с вами насчет Дэнни Фейта». Я предполагал, что лицо девушки напряжется, но оно, наоборот, расслабилось. Уголки губ вяло разъехались по сторонам, показывая испорченный зуб на правой стороне. Слезы расширили ее глаза, и пакет с завтраком ударился о землю. Она со шлепком обхватила руками лицо, скрывая ярко-розовую прореху на в остальном безупречном личике. Содрогнулась расплакалась. На это ей понадобилась минута. Когда она отняла руки, на лице остались белые отпечатки ладоней. Я подобрал теплый пакет и вручил ей. «Простите», — пролепетала Кэнди. «Я только вчера узнала, что он погиб». «А вам не все равно?» — спросил я. «Это ведь он подарил вам этот шрам. Вы написали на него заявление в полицию». Ее голова упала на грудь. «Это не означает, что я не любила его». Кэнди шмыгнула носом, провела сухим кончиком носового платка сначала под одним глазом, потом под другим. «Люди постоянно исправляют ошибки. Люди двигаются дальше. Люди опять возвращаются друг к другу». «А можно спросить, из-за чего у вас вышла ссора?» «Кто вы такой? Не напомните?» «Мы с Дэнни были друзьями». Всхлипнув, она подняла палец и гнусаво произнесла. «Знаю, вы Адам Чейз». Он много про вас рассказывал, говорил, что вы дружили, говорил, что вы никогда не убивали того парня, говорил всем, кто был только готов слушать. Лез в драку из-за этого иногда, напивался и злился, говорил, какой вы классные, и как он по вам скучает, а потом уходил и искал людей, которые говорят про вас такое, раз пять или шесть, может и больше. Не могу припомнить все эти разы, когда он возвращался весь в крови, очень часто. Обычно это меня пугало. «Да, кровь может производить такой эффект». Кэнди покачала головой. «Кровь меня нисколько не напрягала. У меня пятеро братьев. Дело в том, что наступало потом». «Что вы имеете в виду?» «После того, как он остывал и смывал кровь, то сидел допоздна и пил в одиночку. Просто сидел в темноте и распускал нюни. Не то чтобы на самом деле плакал...» Она скривилась. «Довольно жалкое зрелище». Мысль о Денни, вступающемся за меня, оказалась тяжелым ударом. После пяти лет молчания я уже решил, что он списал нашу дружбу в утиль и пошел дальше своей дорогой. Выходит, пока я пытался все похоронить, Денни отчаянно защищал нашу с ним память. От этого стало еще хуже, если такое вообще возможно. Я-то воспринимал свое изгнание как данность. Делай все, чтобы только пережить все эти долгие часы. Забудь родных и друзей. Забудь себя я никогда не должен был сомневаться в нем я должен был сохранять веру он звонил мне сказал я вы случайно не знаете что он хотел девушка энергично потрясла головой он никогда ни про что подобное не упоминал ее глаза были красными но уже высыхали она снова шмыгнула не хотите сигаретку я отказался и кэнди вытащила из заднего кармана шортов смятую пачку У него в комнате была фотография с вами. С вами обоими, наверное, мне надо добавить. На ней он обнимает вас за плечи. Но не так, будто у вас с ним какие-то нежности. Вы оба в грязи, смеетесь. «Мотокросс», — объяснил я ей. «Помню». Кэнди сильно затянулась, и улыбка умерла у нее на лице. Помотала головой, и было так много всего в этом простом движении. Мне показалось, что сейчас она опять расплачется. «Так из-за чего вы с Дэнни поссорились?» Она отбросила сигарету, раздавила ее зеленым резиновым шлепанцем, и я заметил, что лак с ногтей у нее на ногах основательно облез. Кэнди не подняла взгляда. «Я всегда знала, что у него есть другие девушки», — произнесла она. «Но когда он был со мной, то был со мной целиком и полностью, понимаете? Эти другие девушки не имели для него абсолютно никакого значения. Я знала, что я единственная. Он сам мне так говорил. Никто из этих остальных надолго не задерживался». Просто такой уж был Дэнни, и не похоже, чтобы я могла их в чем-то винить». Кэнди ностальгически рассмеялась. «Что-то в нем такое было. Что-то, что заставляло меня мириться с этим. Со всем этим». «Совсем чем?» «С девушками, выпивкой, драками». Она опять сломалась. «Он стоил этого. Я любила его». Ее голос окончательно упал, и я немного подтолкнул ее. «Он ударил вас?» – спросил я. «Нет», – слабым голосом. «Он меня не бил. Это я просто так сказала. Просто жутко разозлилась». «А что случилось?» «Я хотела заставить его страдать, но только не говорите копам, ладно?» «Они тогда спросили меня, и я сказала им, что это все он. А потом побоялась изменить свои показания». Кэнди сделала паузу. «Я просто хотела показать ему». «Вы были сердиты на него». Когда она подняла взгляд, я увидел за сверкающими голубыми глазами черную бездну. «Он пытался порвать со мной, сказал, что все кончено. То, что случилось с моим лицом, это моя собственная вина, не его». «Как так?» «Он не ударил меня, как я сказала окопом. Он пытался уйти, а я потянула его за руку. Он выдернул ее, а я споткнулась о табуретку и выпала в окно». «Теперь это не важно», — сказал я. «Его уже нет. Заявление в полицию ничего не значит». Но Кэнди уже плакала медленными тягучими слезами. Ее голова свободно болталась на шее. «Я напустила на него копов. Вынудила спрятаться. Может, это его и убило». Он не занимался чем-то противозаконным. Она неистово помотала головой, либо давая отрицательный ответ, либо отказываясь отвечать вообще. «Я задал этот вопрос еще раз». «Нет ответа». «Азартные игры?» «Кивок». «Глаза закрыты». «Это как раз они избили его четыре месяца назад? Люди, которые принимали у него ставки?» «Так вы знаете?» «Кто занимался его ставками, Кэнди?» Она поперхнулась. «Его так жутко отделали». «Кто?» Не отставал я. «Я не знаю». Дэнни сказал, что они его искали. «Приезжали в мотель, приезжали на ферму». «До этого он вдруг ненадолго пропал. Я думала, он скрывается от них. Вам лучше спросить у Джейми. Он ведь ваш брат, так?» «А почему мне лучше спросить у Джейми?» «Они с Дэнни очень часто тусовались вместе. Ходили на матчи, в игровые клубы, на собачьи бои где-то в глуши, на петушиные бои, повсюду, где было на что поставить. Раз вернулись домой с новой машиной, выиграли ее у какого-то парня из округа Дэвидсон». Кэнди слабо улыбнулась. На самом деле это была полная рухлить. Через два дня они обменяли эту тачку на пиво и мопед. Они были друзьями, но Дэнни как-то раз сказал, что он не может доверять Джейми так, как доверял вам. Говорил, что в Джейми есть какая-то гнильца. Пожала плечами. Он и вправду по вам скучал. Она все еще тихонько плакала, а мне требовалось обдумать ее слова. Кэнди Кейн была уже вторым человеком, который считал, что Джейми и Дэнни предавались азартным играм на пару. Джордж Толлман сказал практически то же самое. Я прикинул, какие из этого можно сделать выводы. Дал ей секунду. Предстоял тяжелый вопрос. «Почему он порвал с вами, Кэнди?» Она наклонила голову так далеко в бок, так что я не видел ничего, кроме бейсболки и сухих волос, обесцвеченных до такой степени, что походили своим цветом на мыльную воду в лохании. А когда, наконец, заговорила, я понял, что слова причиняют ей боль. «Он влюбился. Хотел начать новую жизнь». «Влюбился в кого?» – спросил я. «Не знаю». «Никаких предположений?» Кэнди подняла взгляд, и шрам резко дернулся, когда она безжалостно и четко произнесла «В какую-то шлюху!». Едва только Кэнди Кейн побрела домой, я сразу позвонил Робин. Когда она ответила, я услышал шум уличного движения. «Как все продвигается?» – спросил я. «Медленно. Хорошая новость в том, что служба шерифа действительно ищет забилона Фейта». Я переговорила кое с кем из тех же самых людей, накрыла практически ту же самую территорию. А плохая в том, что я получила кое-какие ответы. Где бы Фейд не залег на дно, это место никак не связано с его паспортными данными и никак не отслеживается». «В каком это смысле?» «Я обзвонила все коммунальные службы у нас и в соседних округах. Насколько могу судить, у него нет других земельных владений, по крайней мере, с телефоном и подключением к электричеству». «Но есть у меня еще кое-что в загашнике. Буду держать тебя в курсе». «Я только что общался с Кэндис Кейн. Грентом с ней тоже вчера встречался». «Что она ему рассказала?» «Я же отстранена от дела, забыл. Я последний человек, с которым Грентом будет делиться такими вещами. Все, что я знаю, это что он ее нашел». «Она сказала Грентому, что Дэнни ее ударил и что она его за это ненавидит. Это не соответствует действительности». «Она любила его, а он решил дать ей отворот-поворот, причем совсем незадолго до своей смерти. Чем не мотив?» «Ты думаешь, она на такое способна? На убийство-то?» Я перевел взгляд на Кэндис, поднимающуюся по лестнице. Ее длинные ноги под розовыми махровыми шортиками размеренно двигались. Обширные телеса тряслись при каждом шаге. Вообще-то не думаю, но у нее четверо братьев, им мог не понравиться шрам у нее на физиономии. Мотив вполне жизненный, но опять-таки ствол-то был Долфа. Ладно, я пробью их по базе, поглядим, есть ли у кого-нибудь приводы. Кто знает, вдруг повезет. Голос у Робин был не слишком-то обнадеженный, и я ее понял. Все упиралось в этот ствол. Все приобретало хоть как-то смысл, если Денни каким-то образом раздобыл револьвер Долфа и почему-то вдруг не справился с ним. Но и это было слабенько. За Денни подобных косяков никогда не водилось. Как думаешь, старший Фейт в курсе, что его сын мертв? Это зависит от того, насколько глубоко он залег. Денни мог излишне увлечься азартными играми. Похоже, что четыре месяца назад его кто-то крепко избил. Не исключено, что тут есть какая-то связь. «Кто такое сказал?» «Кэндис Кейн, Джордж Толман». «Джордж, говоришь?» Я услышал в ее голосе брезгливость. «Ты что-то против него имеешь?» «Он придурок». «Похоже, дело не только в этом». «Это сложно». «Ну попробуй». «Я уже далеко не первый год в полиции. Знаю кучу копов и кучу преступников, и в определенном смысле обе этих категории не настолько уж разные». У преступников тоже есть свои хорошие стороны, если сумеешь их найти. Равно как и копы регулярно ходят по кривой дорожке, понимаешь? Копы не могут быть святыми. Сам род занятий не позволяет. Слишком уж много плохих людей в твоей жизни. Слишком много плохих дней, плохих решений. Все это копится. И точно так же преступники редко бывают плохими постоянно. У них есть дети, родители, что угодно. Они живые люди. «Проведи рядом с кем-нибудь достаточно времени, и ты увидишь намеки сразу на обе стороны. Такова уж человеческая натура. Понимаешь, о чем я говорю?» «Думаю, что да». «Я проработала с Джорджем Толманом четыре года и так и не увидела его темную сторону». «Это ты к чему?» «Никто не может быть настолько прост в этом смысле. Никто. А тем более коп». «Она ошибалась. Джорджа Толмана я знал еще со старших классов школы». Он не стал бы скрывать своих чувств, если бы даже был вынужден. Я не стал на этом заостряться, списав слова Робин на цинизм, рожденный за долгие годы ношения значка с изображенным на нем щитом. Так как насчет азартных игр? Не думаешь, что тут может быть какая-то связь? Что-то привязывающее это к смерти Денни. Кэндис Скейн сказала, что эти букмекеры приезжали искать Денни. В мотель, на ферму. Неужели ты не видишь тут чего-то, что может выступать в поддержку такой версии мотива? Да не убили на территории фермы. В Шарлотте есть сразу несколько крупных организаторов азартных игр. Дело крайне прибыльное и крайне незаконное. Если он влез в долги, все могло закончиться крайне печально. Кто-нибудь собирается этим заняться? Ответила она, не без сожаления. Долл сознался. Никто не ищет альтернативных объяснений. Присяжные в округе осудят его. Вообще-то у мои есть сомнения касательно мотива, сказал я. А это не от Грентема зависит. Все зависит от шерифа, а тот не собирается тратить время и деньги, когда у него уже есть то, что ему надо. Грентем считает, что Долф мог признаться, чтобы прикрыть моего отца. Робин погрузилась в молчание. Полная дурь, правда? По-прежнему тишина в трубке. Робин? Грентем далеко не дурак. Я просто пытаюсь взглянуть на все это с его колокольни. Я думаю. Тогда думай вслух. Тот, кто убил Дэнни, должен был знать про ту расщелину на утесе. Это мог быть абсолютно кто угодно. Мы частенько устраивали там пикники с кучей гостей, стреляли по тарелочкам. Я могу назвать сотню людей, которые там побывали. Я просто пытаюсь играть роль адвоката дьявола, Адам. Убийца Дэнни должен был быть достаточно силен, чтобы доставить тело к этой трещине. У твоего отца нет собственного пистолета или револьвера, но есть доступ к оружейному шкафу Долфа. Дэнни то и дело работал у него. Множество предпосылок, чтобы возникли какие-то проблемы. Были ли у него какие-то причины испытывать к Дэнни неприязнь? «Совершенно не представляю», — сказал я, но тут же подумал про увлеченность Джейми азартными играми. Дэнни служил для того дурным примером. Семья испытывала недостаток в деньгах. «Тогда не знаю, что тебе и сказать. Ничто не имеет смысла при отсутствии мотива. «На данный момент я собираюсь заключить, что смерть Дэнни имела какое-то отношение либо к электростанции, либо к его увлечению азартными играми. Тот, кто принимал его ставки, один раз уже организовал нападение на него. Думаю, мне стоит изучить эту тему повнимательней». «Не надо, только не в Шарлотте. Это очень серьезная публика. Они не любят, когда кто-то сует нос в их дела. Влезь туда, куда не надо, и обретешь проблем выше крыши. Я не шучу. Я ничем не смогу тебе помочь». Я представил себе Дэнни, затевающего драку, а потом возвращающегося домой, чтобы напиться в одиночку. Долфа в тюремной камере. Грейс, буквально вывернутую наизнанку. Инсинуации Грентома на тему, будто Долф врал, чтобы прикрыть моего отца. Не доставало какой-то детальки, и кто-то знал, что это за деталька и где она. Мне не оставалось ничего иного, кроме как копать там, где я могу. И копать глубоко. Робин придется это принять. «Мне нужно кое-что сделать», — сказал я. «Не надо, Адам, очень тебя прошу». «Я подумаю», — сказал я и тут же продолжил, прежде чем она могла подвергнуть сомнению откровенную ложь. «Так ты проверишь этих братьев?» «Да». «Есть еще что-то, что мне следует знать?» «Сомневаюсь, что это что-то значит, но могу предположить, что Кэнди не единственная женщина, которую бросил Дэнни». «Что ты имеешь в виду?» «Дэнни жил в мотеле. Мы прошерстили его комнату после того, как нашли тело. Одно из окон было разбито и заделано картонкой от обувной коробки. На комоде мы нашли камень, лежащий поверх записки. Записка была на желтой бумаге для заметок, несложенной. Камень лежал на ней, как пресс-папье. Похоже, кто-то обернул его этой запиской и бросил в окно. На камне все еще оставалась канцелярская резинка. Этот мексиканец, Эммануэль... Помнит, что это произошло вроде как совсем незадолго до исчезновения Денни. А что там сказано в этой записке? И ты тоже пошел в жопу. А с чего ты взяла, что это от женщины? Там вместо подписи отпечатки губ ярко-красная помада. Супер, сказал я. Сдается мне, что Денни Фейт подчищал концы.